Глава 13. Апельсиновая любовь. Диана ехала с отцом в отделение полиции. Дворники работали в сумасшедшем режиме, стирая струю воды со стекла. «Ну и детки же мне достались!» — процедил он, постукивая указательным пальцем по рулю. «Каких вырастил?» — буркнула Диана. «Если бы ваша мать видела!» «Ну и прекрасно! Что не видит?» Отец резко свернул на обочину и ударил Диану по лицу, проорав. «Прекрасно говоришь!» «Да ты...» Он не нашел слов и отвернулся. Девушка тоже отвернулась к окну. Так они сидели некоторое время в тишине. Наконец Диана напомнила. «Нас Оскар ждет». «Ничего, подождет». Но отец вырулил с обучины, и они поехали дальше. «Вам легко, все достается в жизни», — завел свою любимую песню отец. «Ничего не цените. Молчишь?» Опасаюсь еще одной плюхи, если выражу свое мнение. — насмешливо промолвила Диана. Он посмотрел на нее и хмыкнул. — Ты, Диана, не глупая девчонка, но твоя дерзость тебя до добра не доведет. — Я не ищу от жизни и людей добра. — Рано тебе так рассуждать. — Да откуда тебе знать? — у нее запеликал телефон, звонил рыжебородый Костик. Будь это Макс или Тема, она бы ни за что не ответила. Но этот звонил столь редко, что Ди сразу поняла, что-то случилось. — Диана! Прокричал Костя в трубку. «Приезжай к парку со стороны стройки!» «В чем дело?» «Тема с Максом сейчас метелят парни, который впрягся за тебя!» «Какой еще парень?» «Тебе лучше знать, приезжай ли ему хана!» И Костя отключился. У девушки сердце в груди перевернулось. «Останови!» Сказала Диана отцу. «В чем дело? Ты куда собралась?» «Мне нужно!» «Мы едем в ментовку, твой брат ждет! И если...» «Я выпрыгну на ходу!» Она отстегнула ремень безопасности, и отцу пришлось притормозить. Когда Диана выскочила из машины, он кричал ей что-то вслед, но она не слушала. Дождь стих. Девушка пробежала через площадь с фонтаном, обогнула сквер, промчалась по парку и у стены строящегося дома увидела лежащего Марселя. Тот был без сознания. Диана присела возле него. Лицо все было в крови, рука лежала в неестественном положении, одежда порвана. «Марсель!» Позвала Диана и прикоснулась к его шее в попытке нащупать пульс. К счастью, он был жив. Девушка вызвала скорую и принялась ждать. Марсель не шевелился. Диана присела на пень от срубленного дерева. Дождь, ливший весь день, закончился, и за парковыми деревьями показался кусочек радуги. Она подсветила лужу в разломах на асфальте, песчаную тропинку и стволы деревьев. Город казался таким безмятежным и пустым, словно только проснулся. Диана смотрела на испачканное кровью лицо парня, лежащего у ног, и внутри у нее все дрожало. Черные ресницы немного разомкнулись, и девушка наклонилась к нему. «Ди...» — с трудом вымолвил Марсель губами, на которых запеклась кровь. «Не разговаривай, сейчас приедет скорая». «Ди...» — снова позвал он. На его ресницах задрожали прозрачные капельки, он невнятно забормотал. «Я не знал». «Ничего о тебе не знал». «Теперь знаешь. И что тебе это принесло? Переломанные ребра?» — с горечью воскликнула она. «Глупая, Маршал!» Марсель попытался улыбнуться, но у него не вышло. Только от боли из глаз потекли слезы. «Она не глупая», — едва слышно сказал он. Диана грустно усмехнулась. Даже избитый до полусмерти он защищал эту чертову девчонку. Да как она посмела выболтать ему то, что ей единственной в целом свете было доверено? Наконец приехала карета скорой помощи. Марселю уложили на носилки и занесли в машину. Диана продиктовала необходимые данные работнику скорой и пообещала сходить в отделение полиции и дать нужные показания. Работник скорой строго, как будто это она избила Марселя, предупредил, что лучше в полицию прийти самой, а не ждать, пока ее разыщут. Скорая уехала. Диана шла по парку, едва передвигая ноги. На нее тяжелейшим грузом навалилась усталость. Хотелось пойти домой, завалиться в постель и просто проспать все эти неприятности. Позвонила Клариса. С ней Диане сейчас хотелось говорить меньше всего, но девушка обнаружила, что находится недалеко от замка маршал, поэтому ответила. Клариса, как обычно, вежливо поприветствовала ее, а затем поинтересовалась. «Как дела у Оскара?» «Не знаю. Выйди, я сейчас подойду к воротам твоего дома». При мысли, что сейчас увидит виновницу своих бед, внутри поднялась злость, какой Диана давно не испытывала. Клариса ждала за воротами, одетая в сиреневое платье и вязаную кофту в тон ему. Диана остановилась. Их разделяла кованая решетка ограды. «К лучшему», — подумала девушка. И когда Клариса потянулась к калитке, чтобы выйти, Диана одним резким движением захлопнула ее, предупредив. «Не выходи. Что с тобой случилось? Это кровь?» «Да, кровь. Не моя». Клариса вновь потянулась к калитке, и Диана рявкнула. «Маршал, ты понимаешь, что означает «не выходи»?» Ну почему?» – растерянно пролепетала Клариса. «Потому что иначе ты окажешься на больничной койке рядом со своим драгоценным Марселем». «Где? Ну, что случилось? Да не молчи же ты!» «Молчать нужно было тебе, Клара. Я же просила!» «Что с Марселем?» «Он в больнице. Поиграл в героя с Максом и Тёмой. Они его избили и оставили устройки. Могли бы и убить». Клариса закрыла лицо руками. «Глупая!» Вздохнула Диана, наблюдая, как содрогаются плечи Кларисы. Она всхлипнула и прошептала. «Я пошла к нему, чтобы попросить его отказаться от обвинений против Оскара. А он сказал, что Оскару самое место в спецшколе. И тогда... тогда ты объяснила, почему ему там не место!» Закончила за нее Диана. «Тебе стоило придумать другой аргумент!» Клариса вытерла слезы и гневно уставилась на нее. «Ты считаешь, что во всем виновата я одна?» «А кто?» «Мне казалось, ты в отношениях с Марселем. Так какого же черта ты делала в канаве с моим братом?» «Наверное, то же самое, что ты с Марселем на конюшне. Я видела вас, Диана». Диана не выдержала ее взгляда, опустила глаза и со вздохом сказала. «Я не могу нести ответственность за то, что делает твой парень. Я ему дала понять, что между нами ничего быть не может, если он не понимает, что прикажешь делать мне. Тебе не стоило с ним дружить. Зная, как он...» тебе неравнодушен, но ты окружила себя поклонниками и купаешься в их любви, никому не отвечая и никого не прогоняя. Удобно». «Да», — согласилась Диана, — «опыт книжных героев, несомненно, научил тебя анализировать, но ты кое-что упускаешь». «И что же?» «Я не ты. Я поступаю так, как хочу, не задумываясь, кому и сколько боли это причинит, потому что мне наплевать. От меня никто не ждет подвигов. Но ты, Клара, совсем другое дело». «Разве?» «Ты вызываешь уважение с первого взгляда. В тебе сразу безошибочно угадывается истинное благородство, которое не ради показухи или выгоды. Его не купишь и не сыграешь без фальши. Оно у тебя природное и годами возвращенное. Такое благородство, у которого не бывает выходных, праздников и больничных. И когда подобное благородство вдруг берет отгул, это переворачивает жизни людей. У всякого благородства порой кончается терпение», — прошептала Клариса. «Я виновата перед Оскаром и перед тобой». Такие, как ты, никогда не будут жить в мире с такими, как мы. Неправда. Ты говоришь тебе безразлично, сколько боли ты причинишь окружающим. Но это ложь. Почему ты не пошла к своему отцу и не сказала, что с тобой сделали в спецшколе по его же вине?» Диана разочарованно покачала головой. «Я поступила глупо, что доверилась тебе. Будь на твоем месте другая, Клара». Она не договорила и пошла прочь. «Диана, подожди!» Клариса распахнула калитку. «Скажи Оскару!» Диана обернулась. «Не надо. Для тебя это была попытка отомстить Марселю. А Оз в тебя влюбился. И ему ваш поцелуй обойдется. Очень дорого». «Ты не права!» — прокричала Клариса. «Он сам сказал. Забудем. Для него это значило не больше, чем для меня!» Диана закатила глаза. «Такая умная. И все-таки дура». Марсель проснулся от того, что в лицо из окна светило солнце. Он повернул голову и увидел сидящую на стуле с комиксом в руках Диану. На ней была серая футболка, черные джинсы, а ноги в красных носках Ди пристроила на край его койки. — Привет! — попытался он улыбнуться. — О, восставший из мертвых! — проворчала она и отложила комиксы на тумбочку. — А книг ты не читаешь? — поинтересовался Марсель. — Ты меня с кем-то путаешь? — беззлобно фыркнула она. Они умолкли неотрывно, глядя друг на друга. «Диана», «Диана — вымолвил он, — «я...» «Не стоит, я знаю». «Стоит, не знаешь. Я люблю тебя». Он протянул к ней пальцы и хотел взять за руку, но Диана не позволила. Оттолкнулась ногами от койки и отъехала немного на стуле. «Во-первых, это было глупо. О чем ты думал, когда попер против боксера и просто отморозка?» «Я не думал, Ди. Не мог ни о чем думать». «Мне просто хотелось их убить». «Но чуть не убили тебя». «Что с ними? Неужели на них не царапины?» Диана сжалилась. «Ну, пара царапин вроде бы есть». Она вздохнула. «Их переводят в закрытую колонию». «Значит, все не зря», — обрадовался Марсель. «Больше этих уродов рядом с тобой не будет». Девушка безразлично пожала плечами. «Не эти, так другие». «Ты как будто и не рада». Он с большим трудом сел. Ребра от каждого вздоха пронзала боль. У него была сломана рука в двух местах, сломаны три ребра, и все тело покрыто синяками. Но Марсель чувствовал себя невероятно счастливым, видя перед собой Диану. «Не знаю», — откровенно призналась Ди. Он с надеждой посмотрел на нее. «Я сказал, что люблю тебя». «Может, поговорим, когда ты выздоровеешь?» — предложила она. «Ладно», — согласился он, но им владело нехорошее предчувствие. Она же взяла с тумбы пакет и достала из него «Апельсин». «Почему больным носят апельсины?» — как можно веселее полюбопытствовал Марсель. «Говорят, раньше за ними нужно было отстоять в очереди два часа. Ну и в них полно витамина С». Диана кинула ему апельсин, и он поймал его здоровой рукой. «А вообще есть в этом смысл, представь. Лежишь ты тут, скука смертная, а пока почистишь этот несчастный апельсин полдня пройдет. Полезно, вкусно, и время скоротал». Как же сильно она отличалась от Кларисы. Та, навестив его вчера предусмотрительно, принесла ему питьевой йогурт с удобной крышечкой и персики, которые сама помыла. А Ди была другая, спонтанная, бесшабашная и такая живая. Настоящая. С ней он никогда не знал, чего ждать. Марсель покрутил апельсин. Как его очистить одной рукой, он и в самом деле не знал. Диана посмеялась, забрала у него фрукт и принялась чистить. Затем разделила на дольки, как мандарин, перебралась поближе к изголовью и положила одну дольку Марселю в рот. «Покормлю тебя, мой однолапый забияка!» Он с наслаждением закрыл глаза и приоткрывал рот, когда его губ касалась очередная долька апельсина. Он никогда еще так не любил апельсины. От близости этой девушки и ароматного запаха у него кружилась голова. Конечно, Марсель предпочел бы касаться ее губ, а не долька апельсина, но поскольку Ди... Не делала попыток его поцеловать, он радовался и тому, что она кормит его. Из ее рук он точно пес готов был взять даже тушеную морковь, которую ненавидел. «Чего улыбаешься?» Марсель приоткрыл один глаз. «Ты любишь тушеную морковь?» «Хм...» «Моя мама ее готовит. Терпеть не могу». «Будь моя мама жива, я бы съела даже приготовленных ею тушеных хомяков». Она очистила и скормила ему второй апельсин а потом засобиралась домой. Выкинула шкурку в ведро, вытерла руки салфеткой и встала со стула, отвесив поклон. «Отчаливаю. Держись, молодцом. И я принесу тебе в следующий раз твоего родственника, Сникерса». «Лучше апельсинов снова». Поняв, что она сейчас уйдет, Марсель не выдержал и попросил. «Ди, скажи все как есть. Сейчас». Она замерла, нервно покрутила в руках пустой пакет и со вздохом села на стул. Ее взгляд некоторое время блуждал по палате, а потом она заговорила. «Никто никогда не делал для меня того, что сделал ты, Марсель». Он улыбнулся и выпалил. «Я готов драться за тебя хоть каждый день, лишь бы...» Он умолк, заметив, что она качает головой. «Я ведь не о драке, Марс». А о чем?» «После того, что со мной случилось, мне казалось, я никогда и никого не полюблю. Сердце точно в броню оделось. Такая вот метафора». «Но появился ты и я...» На ее лице возникла необыкновенно нежная улыбка. «Я влюбилась в тебя. И броня...» Диана показала пальцами обеих рук взрыв. «Мне так хотелось, чтобы ты полюбил меня в ответ. Но ты упирался и все твердил, что тебе нужна лишь Клара». «Ошибся». Все мы были немного очарованы ею. «Я ведь в тебя и влюбилась отчасти потому, что тебя выбрала идеальная Клариса Маршал. Ты...» по определению не мог быть плохим. Диана помолчала и нехотя призналась. — Сколько раз я думала увести тебя у нее. И ни о чем не жалеть, наплевать на маршал. Не смогла. С кем угодно, но не с ней. Он слушал ее и с замиранием сердца ждал, когда же прозвучит «но», которое разрушит надежды, возникшие благодаря всему уже сказанному. Диана поднялась и прошла к окну. «Желание заполучить парня-девчонки, которой восхищаешься, это, наверное, из-за комплексов. Я некоторое время думала, что недостойна тебя. А когда ты влюбился в меня, тогда я по-настоящему освободилась. Прошлое перестало иметь значение». Она вернулась к койке и присела, коснувшись руки Марселя. «Спасибо тебе». «За что?» «За то, что влюбился в меня. Хоть я и не твой тип». «Ты говоришь о любви и благодаришь за мою любовь». — тихо сказал Марсель. — А у меня ощущение, словно ты прощаешься. — Так и есть. Для меня ты навсегда останешься парнем Кларисы Маршал. Ты освободил мое сердце. Но пока мешкала оно рассмотрело другого. — Хочешь сказать, ты в кого-то влюбилась? — потеряно спросил он. Диана с трудом сдержала счастливую улыбку. — Да, Марс. Повисло молчание. Диана поднялась. «Я пойду». Когда она уже взялась за ручку двери, Марсель осторожно спросил. «Как там, Оскар?» Не оборачиваясь, она сказала. «Не слишком хорошо. Скверно. А ты чего ждал, когда подставлял его?» Он не ответил, задал вопрос, который мучил его всю их встречу. «Ты даже не попросишь меня признаться, чтобы Оскара не отправили в спецшколу?» «Нет». Все так же, не оборачиваясь, бронила она. «Почему?» «Оскару уже не помочь». «Ты не поможешь!» «Но если объяснить все о полиции...» — повысил голос Марсель. Она все-таки посмотрела на него через плечо и грустно улыбнулась. «Нет страшнее полиции, чем наш с Оскаром родной отец!» И Диана ушла. Марсель с большим трудом, превозмогая боль в ребрах, поднялся и подошел к окну. У больницы стояла машина Толика. То ли не поднялся в палату, а значит, презирал его настолько, что не хотел ни видеть, ни слышать. Марсель окончательно и бесповоротно потерял его уважение, собственно, как и уважение Стаса наверняка. Подело мне», — подумал Марсель. Сейчас, когда ярость на Оскара и Кларису поостыла, он осознал всю чудовищность своего поступка. Он сходил с ума по Диане, поцеловал ее в конюшне, а увидев предательство Кларисы, взбесился так, словно его обокрали. Возможно, будь на месте Кларисы, другая девушка, он бы лишь порадовался, что желание расстаться оказалось обоюдным. Но в случае с Кларисой он чувствовал себя униженным, обманутым и брошенным. Оскару досталось то, чего Марселю получить не удалось. Он благоговел перед Кларисой, боялся сжать ее руку слишком крепко, обращался с ней, как с принцессой. А апофеозом их целомудренных и высоких отношений стала безобразная сцена в канаве и с кем, с Оскаром, Касперских с тем, кто вместо ухаживаний дал ей по голове веслом. Как после такого не почувствовать себя оплеванным? Марсель прижался разгоряченным лбом к холодному стеклу. Она могла принадлежать ему, но в погоне за выдуманными идеалами он так глупо упустил ее. Испугался сделать выбор в пользу девушки, которая не вписывалась в его представление о второй половинке. Он не знал, как ее представить маме. «Идиот!» С горечью прошептал парень. Диана добежала до автомобиля и скрылась в нем. Она уехала, а он еще долго смотрел на опустевшую парковку. Оскар вошел в кабинет директора, но, заметив сидящего на стуле Марселя с загипсованной рукой, остановился в дверях. Директор, мужчина лет сорока, в очках и с залысинами кивнул. «Проходи, Оскар!» Оскар вошел и плюхнулся на стул, предварительно отодвинув его подальше от места, где сидел Марсель. — Ну что, молодые люди, — начал директор, — устроили вы нам пару веселеньких недель. — Я как раз хотел все объяснить, — подал голос Марсель. — Избавьте меня, молодой человек, от своих объяснений. Клариса Маршал и нам, и полиции уже все объяснила. Он устремил взгляд в потолок. — Подумать только, такую ученицу испортить. Оскар с Марселем переглянулись. А директор недовольным тоном продолжил. «До конца года вас обоих я видеть не желаю. Если с вашими именами будет связан еще хоть один скандал, аттестаты вы у меня не получите. Со справкой уйдете. Понятно?» Он удовлетворенно кивнул и, не дожидаясь их ответа, сказал. «Я рад, что мы все выяснили. Идите на урок». Марсель поднялся, а Оскар так и остался сидеть, потрясенный поворотом событий. Он был убежден, что после двух недель на домашнем обучении отправится в спецшколу, как и грозился отец. — Я остаюсь в школе? — недоверчиво спросил Оскар. — Касперских, а вас что-то не устраивает? — насупил брови директор. — Все устраивает. — А что с Кларисой? — Маршал, — задумчиво протянул директор. — Ее судьбу решать не нам. Он хлопнул в ладоши. — Ну все, идите, звонок давно прозвенел. Оба парня вышли из кабинета директора. «Ос!» — начал Марсель, но Оскар его перебил. «Пошел ты! Снова хочешь рассказать мне, что мы друзья, а потом подкинуть нож?» «Нет!» — я хотел сказать, что был готов во всем признаться. И «Если понадобится, я это сделаю». «Молодец!» — сиронизировал Оскар. «Ты закончил изливать душу? А то я бы на урок уже пошел!» «Еще минуту! Мне стыдно, что я вошел в компанию, где меня приняли твои друзья, сестра, а я...» «Поступил вот так!» Оскар кивнул на гипс. «Слышал ты, подрался с Дианкиными дружками. Из-за чего?» «Не могу сказать. Они что-то сделали, Ди?» — упрямо выспрашивал Оскар. «Вроде того». Нехотя сознался Марсель. Оскар приподнял брови. «Что? Втрескался в мою сеструху? А как же Клара?» Марсель отвел взгляд. «В том и дело, Ос, мне нравились обе. А, как известно, в погоне за двумя зайцами охотник остается ни с чем». Оскар, понимающе фыркнул. «Охотник!» «Может, Клара тебя и простит?» И все же в глубине души он отчаянно надеялся, что Клариса не найдет в своем сердце прощения для Марселя. Сам не знал, какой ему от этого прок, и готов ли он предложить Кларе что-то взамен, если она откажется от своего французского принца на черном коне. «Ади!» — нарушил молчание Марсель. «Простит?» Оскар язвительно столикой облегчение засмеялся. «Значит, все-таки Ди!» Марсель смущенно кивнул, а Оскар развел руками. «Да кто знает, что у нее в голове? Это же Ди! Ее любить еще хуже, чем Маршал!» И, махнув на прощание рукой, пошел на урок. Размышляя над отношением сестры к Марсу, Оскар склонялся к тому, что она, пожалуй, им увлечена. Ведь это Ди всюду таскала его за собой. С ее подачи он стал их общим другом. Оскар никогда бы ему не предложил дружбу, хотя бы потому, что Марс его раздражал. Извечный пример для подражания перед глазами. Но выбор сестры пришлось принять. Толя со Стасом французику отчего-то симпатизировали. Раньше, конечно. Теперь они бы и с ним, и не поздоровались. После всех уроков Оскар попросил Толю подкинуть его к замку Кларисы. Стас сразу сказал, плохая идея. Но Оскар не послушал, он должен был увидеть ее. И вот он снова стоял перед мрачным замком, вжимая до отказа звонок. Дверь ему открыла Алисия Константиновна, которая вышла за порог, закрыла дверь и сухим официальным тоном произнесла «Здравствуй, Оскар». «Здравствуйте. Могу я увидеть Кларису?» Она покачала седой головой с аккуратной прической, пучком на макушке, прикрытым белой сеточкой. «Боюсь, это невозможно». «Ее нет дома? Тогда я зайду попозже». «Боюсь, это будет неудобно». «Почему?» Ей явно с трудом давалась вежливая улыбка. «Могу я говорить откровенно, молодой человек?» «Конечно». «Видите ли, когда моя внучка дала показания, что это она принесла нож в школу, а затем со слезами на глазах умоляла меня поднять связи и замять дело, я пришла к выводу, что ваша дружба с моей внучкой дурно на нее влияет». Оскар кивнул. «Я понимаю. Спасибо, что подняли ваши связи, «Меня не благодари. Я это сделала для нее, а не для тебя или того, второго мальчика». Она помолчала. «До свидания, Оскар». Пришлось уйти. Но он сделал еще одну попытку и позвонил Кларисе, но абонент оказался недоступен. Оскар до вечера бродил один по городу, размышляя обо всем, что произошло в его жизни с появлением в ней Кларисы Маршал. И пришел к неутешительным выводам. «Все стало слишком сложно». Он вернулся домой, выгулил пса и сел за письменный стол, открыв тетрадь по литературе. Учительница на полях сделала замечание к его сочинению. Оскар исправил свои ошибки, но тетрадь не отложил, принялся листать, вспоминая уроки с Кларисой. К его изумлению, он многое помнил из того, что она говорила. Хотя тогда казалось, что в голове у него каша, а информация в одно ухо влетает и с другого вылетает. В комнату без стука вошел отец и, увидев сына за уроками, удивленно остановился – так и не произнеся то, что собирался. «Ужинать будешь?» — наконец спросил он. «Да, сейчас приду». Анатолий Викторович на кухне стоял у плиты. При виде сына он снял передник, и они вместе сели за стол. Дианы дома не было. Отец разрезал яичницу на сковородке и разложил по тарелкам. Прежде чем приступить к еде, Оскар спросил. «Ты передумал насчет моего перевода?» «Передумал», — хмыкнул отец, пережевывая яичницу. «Скажи спасибо своей маршал, уж больно складно говорит». «А когда она с тобой говорила?» «Пару дней назад». «Она сюда приходила?» Ага. Было заметно, что он не хочет говорить о встрече с Кларисой. В кухню впорхнула Диана, посмотрела на них, жадно втянула запах жареного и проворчала. «Подождите, включу похоронный марш». «Садись, есть, Диана», — раздраженно сказал отец. Она оперлась одной рукой на стол и полюбопытствовала. «Ну что, ос, завтра на новое место обучения перебираешься?» «Нет». «Как?» — театрально изумилась она. Но Оскар заметил, что ее поза изменилась, стала менее напряженной, а в голосе проскользнули нотки надежды. «Объяснишь, братец?» Отец поднялся, взял с плиты сковороду, а Оскар сказал. «Отец передумал. Я останусь в своей школе». «Правда?» Диана растерянно посмотрела на него, затем на отца. «Правда, правда! Мой руки им!» Отец не договорил, Диана шагнула к нему и порывисто обняла. Отец так и замер со сковородкой в руках. Потом неловко похлопал Диану одной рукой по плечу. «Ради такого зрелища и в спецшколу не жалко попасть», — пробормотал Оскар. Диана отступила и, глядя отцу в глаза, прошептала. «Спасибо. Это лучшее твое решение за все время после смерти мамы». Отец заметно смутился от ее слов и несердито проворчал. «Яичница. Остыла уже». Диана взяла у него сковороду, вывалила треугольную дольку яичницы на тарелку, быстро сполоснула руки и уселась за стол. С ее лица в тот вечер не сходила улыбка. Оскар и сам улыбался, и даже отец не скупился на улыбку. Так приятно было видеть, что отец и сестра нормально разговаривают. Совсем как раньше. После ужина Оскар зашел в комнату к Диане. Она в наушниках стояла возле шкафа, складывала одежду и что-то негромко напевала. Парень присел на вращающийся стул и принялся раскручиваться, пока Диана не заметила его присутствие. Она вытащила наушник, воскликнув. «Что ты тут забыл?» Музыкальная пауза уже закончилась и без переходов спросил. «Почему Марс подрался из-за тебя?» «А он не сказал?» «Нет». «Ну и не твое дело тогда». Оскар внимательно смотрел на сестру. «Ди...» «Ну что?» «Ты ведь мне бы сказала, если бы тебя кто-то серьезно обидел». Она замешкалась, а потом закивала. «Да, Ос, конечно, сказала бы». Диана с размаху плюхнулась на кровать. «А теперь рассказывай, как отмазался от спецшколы. Что это за благодать не зашла на отца?» «Это не благодать, а Клариса Маршал. Она говорила с ним на днях». «И о чем?» Диана напряглась. Оскар дернул плечом. «Я не знаю». Но ее бабушка мне сказала сегодня, что Клариса дала показания, будто это она принесла нож в школу. Ее бабан подняла связи, и дело быстренько замяли. Директор нам с Марсом сделал лишь выговор. «Вот как? Надо поблагодарить Клару». Не выйдет. Ее бабушка к ней не пускает. В школу Клара не ходит. А телефон отключен. Может, ее вообще... «Что? Убили?» «Нет. Ну, в башне заперли».